Если понадобится, еще обращайтесь. Машиной и офисом я вас обеспечу. Он протянул Мазуру серебристую трубку. Это телефон, с виду так себе, но там есть несколько полезных примочек. Тюнинг, так сказать. Я потом вам объясню. Симка будет вашей, но тариф уж не обессудьте. Мы поменяли на безлимитный. Хоть в антон -Нари вы можете звонить. Такое впечатление, что вы в моем согласии не сомневались и заранее подготовились, проговорил Мазур, разгадывая мобильник. Внешние устройства похожи на книжку и в сложенном виде работают как телефон. Однако стоило раскрыть книжку, как она превращалась в небольшой компьютер с довольно большим дисплеем и полноценной клавиатурой. Круто, круто. Испринять во внимание результаты апгрейда вполне может стать, что этот самый тюнинг подразумевает прослушку даже при выключенном аппарате. Еще встроены навигаторы, еще что-нибудь исключительно шпионское. С малышевского станется. Мазур убрал телефон в карман. — Поверите ли, не сомневался в вашем согласии. — Сухо, — сказал олигарх. — К своим обязанностям вам надлежит приступить немедленно. Дело не ждет. Время не ждет. И первое, в чем следует разобраться, — это с поганой историей на яхте. Впрочем, о деталях, обо всем остальном мы поговорим по дороге. — По дороге? — По дороге, — сказал Малышевский, вставая. — Нам уж пора выдвигаться, — Кирилл Степанович. — В Киев на свидание с моими нынешними, но временными товарищами Поружу. По Заодно и с названием вашей должности определимся в самолете. — Ну, пора так пора. Мазур тоже поднялся. Глава 15. Олигархический коктейль. Надо сказать, что до сего дня Мазуру не случалось разъезжать по стольному граду Киеву, на бронированном Мерсе, да еще и в компании одного из самых богатых людей России. Как выясняется, не самое поганое времяпрепровождение, чего уж там. Поездка из Бориспольского аэропорта, в самый есть центр не только Маграда Киева, но и всей незалежной державы, получилась скоротечной. Долетели в момент. Кортеж из трех машин, две из которых были с охраной, ехал быстро, В пробках не застревал и обстрелам не подвергался, а в свете последних событий обстрел посреди мирного города не выглядел бы уж столь невообразимым нонсенсом. К тому же путевая беседа выдалась увлекательной, все больше про диланша скорбный, олигархический Ну, а с хорошим собеседником, как известно, дорога всегда выходит вдвое короче. Ехали они навстречу с представителем партии реваншистов отцом невесты и нынешним соратником в борьбе против сырьевиков в войне 2008. Правда, этот непрочный альянс вот-вот может распасться, толком не родившись, и все из-за нападения на яхту. На Харьковской площади свернули на проспект микола Божана, через Южный мост по промышленной улице долетели до развязки, поднялись по Киквидзе, Мазур, не стесняясь, крутил головой во все стороны. Все-таки давно в Киеве не был. Выскочили на лесу украинку. Проскочили ее мимо Бессарабского рынка, выехали на Бессарабскую площадь. Ну вот и Крещатик, главная улица, Киевский Бродвей. Чистенько, зеленый, аккуратный. Не то что Питер или та Москва. На Клофсом спуске повернули. Подъехали к одному из сложенных из серого кирпича, сплошь казенного вида, зданий которыми застроена эта улица. — А вот и интересно, — подумала Смазу. — от Отчего это в Киеве, не только спуски? Типа там Андреевский, Смородийский, даже крутой. А где ж подъемы? Машины повернули, нырнули в подземный гараж, уверенно въехали в ВИП-зону, огороженную от прочих зон дополнительным охранным кордоном. На этом поездка и закончилась. «Здание, как объяснил Малышевский, полностью занимал банк, принадлежащий главному временному союзнику из партии реваншистов».